Параграф третий. Вавилонское царство при Касситской династии. Касситы – одна из групп горных племен Загроса, появились на границах Месопотамии вскоре после смерти Хаммурапи. Около 1742 года до н.э. Касситский вождь Гандаш вторгся в Вавилонию и присвоил себе пышную титулатуру «Царя четырех стран света, царя Шумера и Аккада, царя Вавилона». Однако реального завоевания страны еще не произошло. И лишь разгром, учиненный хеттами, способствовал окончательному утверждению касситских царей на Вавилонском троне. С 1595 года до нашей эры начинается правление кассидской династии и так называемое средневавилонский период, который завершается около 1155 года до нашей эры. В кассидский период отмечается регулярное использование в военном деле и транспорте лошадей и мулов применение в сельском хозяйстве комбинированного плуга-сеялки, создание сети дорог, активизация внешней торговли. Но в целом, в связи с уменьшением товарности хозяйства и сокращением притока рабов, в экономике ощущается известный застой. Несколько увеличивается значение таких архаических форм общественных структур, как родовые объединения и большие семьи, обозначаемые термином Биту, дом, и возглавляемые бел бити господином дома. Косицкие роды контролировали определенную территорию, следили за сбором налогов, выполнением общественных повинностей. В Косицкую эпоху укрепляются сельские общины. Вместе с тем интенсивно идет процесс обогащения коситской родовой знати и создания крупного частного землевладения, отделяемого от общинного, что закрепляется царскими указами, удостоверяющими право собственности того или иного аристократа на пожалованную землю и освобождение от повинностей и налогов. Эти указы высекаются на особых межевых камнях кудурру. Касситы восприняли высокую вавилонскую культуру, отождествляли касситских богов с вавилонскими, покровительствовали традиционным культом месопотамской религии. Так Агум II в XVI веке до нашей эры Вернул на родину захваченные во время хетского похода священные для Вавилона статуи Мардука и его супруги царпанит, и много сделал для реставрации и украшения их храмов. К 15 веку до нашей эры относится постройка храма в Уруки, к 14 веку реставрация зикуратов и храмов в Уре. Централизация при Касситах несколько ослабла, так как известной самостоятельностью пользовались главы касситских родов, управлявшие отдельными областями Вавилонии. Независимое положение занимали крупные города Вавилон-Нипур-Сипар, не только освобожденные от всех налогов и повинностей, но даже имевшие свои собственные воинские контингенты. Снабженная иммунитетными грамотами Касситская знать, со временем слившиеся с местной Вавилонской и крупнейшие Вавилонские храмы, из которых особое место принадлежало Непурскому храму эн -Лиля, также располагали известным политическим влиянием. Внешняя политика Касситских царей Не отличалась большим размахом, хотя они по традиции именовали себя царями четырех стран света, владели они лишь Вавилонии, страной Кашу, собственно Касидской территории в горах Загроса, и, возможно, страной Гутиум, областью Кутиев в Иране. Мощные военные державы Египет, Метанни, Хетское царство вели жестокую борьбу за гегемонию, а Косицкий Вавилон был лишь одной из второстепенных фигур на военно-политической арене. В надписях египетских фараонов сообщается, что Вавилония признавала могущество египетской державы, выражала почтение и приносила дары ее царям. Страница 130. Во второй половине 15 века до нашей эры между Египтом и Вавилонией установились стабильные мирные отношения, постоянно курсировали послы, ходили торговые караваны. Касситские цари обычно посылали в дар египетским фараонам упряжки лошадей и колесницы. Сосуды из бронзы, ценные сорта масла, изделия из лазурита и другое. В качестве ответных даров они получали золото, великолепную мебель из ценных сортов дерева, украшенную золотом и слоновой костью, ювелирные изделия. Для упрочения отношений... Коситские цари выдавали своих дочерей за египетских фараонов, но на аналогичную просьбу получили отказ на том основании, что египетских царевин не выдают замуж за пределы страны. По письмам из Тель-Амарнского архива можно предположить, что между Египтом и Вавилонией заключались и возобновлялись договоры о дружбе и братстве, включавшие пункты о взаимопомощи. При временном ослаблении Египта вавилонское правительство становится более требовательным. В тоне писем звучит недовольство. Бурна буряша II середины XIV века до нашей эры возмущает невнимание египетского фараона к его болезни маленькая свита, присланная за Вавилонской царевной отправляющейся в его гарем отсутствие подарков особенно золота если ты не можешь быть столь же щедрым, как твой отец, пишет он Эхнатону то пришли хоть половину особенно недоволен был Вавилон Приемом в Египте ассирийского посольства, ибо считал Ассирию зависимым от себя государством. После разрыва с Египтом касситские цари ориентируются на враждебные ему митани и Хетское царство. Вавилон поддерживает притязание метани на земли восточной Средиземноморского побережья. За Хетского царя выдается дочь. Бурна-Буряша II. Однако сравнительно слабый Кассидский Вавилон не пользуется влиянием у могущественных держав. «Ты пишешь нам не как брат, а командуешь нами как своими рабами», — с горечью пишут из Вавилона хетскому царю Хаттусиле III. «Третьему». Усиливается Ассирия. В XIII веке до нашей эры она наносит Касситскому Вавилону ряд ощутимых ударов. Хетты, ведущие ожесточенные войны со своим сильным соперником Египтом, практически не оказывают поддержки своему младшему союзнику. В борьбе с Ассирией, Эламом и местными правителями закончила в середине XII века до нашей эры свое существование Каситская династия. Каситы к этому времени совершенно ассимилировались с вавилонянами.